Глава вторая. Деревья варецкого леса, своенравные магические стражи башни вышел волшебства, выстроились ровными рядами, как солдаты на параде, замерев в строгом молчании. Верхушки безупречно стройных стволов упирались в лохматые низкие облака. «Почетный караул», — сказал Рейслин, глядя на них. «Да, для наших похорон», — пробормотал в ответ Карамон. Он не любил лес, особенно этот, который был ненастоящим лесом, лесом-бродягой, нигде больше не встречавшимся. Лесом, которого не было утром, но который мог объявиться под вечер и окружить тебя со всех сторон, смертельно опасным для тех, кто вступил в него незваным. Силач вздохнул с явным облегчением, когда они, наконец, покинули его своды. А может, это лес решил покинуть их и не преследовать». Но как бы там ни было, лес исчезнув, прихватил с собой и облака с дождем. Карамон стянул шляпу и с наслаждением подставил лицо жарким лучам солнца. «Я чувствую себя так, словно не видел солнца целые месяцы», сказал он, с мрачным видом оглядываясь на оставшуюся позади стену варецкого леса, который теперь выглядел как непроницаемая стена черных стволов, окутанных белым туманом. «Как хорошо оказаться подальше от этого места». Я ни за что не хочу возвращаться сюда, по крайней мере, пока жив. «Нет никакой причины возвращаться, Карамон», — произнес Рейслин. «Поверь мне, обратно тебя никто не позовет». Впрочем, как и меня, прибавил он в полголоса. «Ну тогда ладно», — гулко пробасил Карамон. «Я правда не знаю, почему ты хочешь вернуться. После всего, что произошло...» Глянул на брата, заметил мрачные выражения его лица, глаза, которые тускло полыхали в сумраке, и заколебался. «После всего... ну, всего того, что они сделали тебе...» Карамон потихоньку приходил в себя, оттаивая под ярким солнцем и теплыми порывами ветерка. Как только он выбрался из-под тени мрачных, настороженных деревьев магического леса, он сразу ощутил прежнюю храбрость и силу. «Это все неправильно, Рейст», — наконец сказал он. Маги сделали с тобой какую-то ужасную вещь, и теперь я смело могу сказать об этом, не боясь, что меня превратят в жука или кто-то пороется в моих мыслях». Он быстро посмотрел на скачущего рядом Антимодаса, чей белый плащ развивался сейчас по ветру. «Я не хочу сказать ничего обидного. Ты очень много сделал для моего брата и всегда заботился о нас. Но ты ведь мог попросить остальных своих друзей-магов там, в башне, не мучить Рейслина. Он же чуть не умер от ваших испытаний». а ты не сделал ничего, даже пальцем не пошевелил. «Прекрати, Карамон, хватит!» — раздраженно проговорил Рейстлин, испытывая неловкость за прямолинейные слова брата. Он с тревогой посмотрел на Антимодоса, но того, казалось, речь Карамона нисколько не задела. Архимаг с улыбкой слушал и даже слегка кивал, словно соглашаясь с ним. «Сколько можно Карамону вести себя как клоуну?» — раздраженно подумал Рейстлин. «Ты забылся, брат!» «Немедленно извинись перед антимодосом!» — рявкнул юноша, но тут же ощутил, как у него перехватило дыхание. Поводье выпали из рук, и он судорожно ухватился за седло, боясь, что от слабости просто свалится с лошади. Свесившись с седла, Рейслин попытался откашляться. Легкие горели огнем, словно он снова был тяжело болен, как много лет назад. Юный мак кашлял и кашлял, но воздух упорно не хотел идти в легкие. Перед глазами заплясало синее пламя. «Это конец!» Пронеслась у него в мозгу ужасная мысль. Я не переживу этого. Спазм, сжимающий грудь, ослаб внезапно. Робкая струйка воздуха просочилась внутрь. Рейстин вздохнул раз, другой, и мутная пелена начала спадать с его глаз. Он с трудом выпрямился, нащупал носовой платок и быстро вытер следы крови и желчи с губ. Затем тщательно его свернул и сунул обратно в шелковый пояс, который носил поверх алой мантии. так быстро, чтоб Карамон ничего не заметил. Тот как раз спрыгнул со своей лошади и бежал к брату, вытянув руки, чтобы подхватить его, если Рейсл все таки свалится с седла. Юный маг был сердит на Карамона, но сильнее других чувств сейчас оказался приступ мгновенной жалости и злобы на самого себя, такой, что хотелось зареветь во весь голос. Почему они это сделали со мной? Почему я? стучал у него в голове. Рейстлин бросил на своего близнеца уничтожающий взгляд. «Я еще вполне могу сидеть на лошади без посторонней помощи, милый братец», — язвительно бросил он. «Давай извинись перед Архимагом, и мы можем двигаться дальше. Но только надень свою шляпу обратно. Ты ее слишком опрометчиво снял. Вот солнце и зажарило те немногие мозги, что у тебя остались». «Не надо, Карамон, ты меня не обидел», — мягко сказал Антимодос, хотя взгляд его, брошенный на Рейстлина, был весьма мрачным. «Ты воин, и в тебе говорило твое отважное сердце. Вреда от этого нет. Очень хорошо, что ты с заботой относишься к своему брату. Я бы даже сказал, в высшей степени похвально». «И эти слова сплошной упрек мне», — подумал Рейстлин. «Ты ведь все знаешь, не правда ли, учитель Антимодос? Они же позволили тебе наблюдать. Наблюдать, как я убиваю своего брата-близнеца. Или что-то, что было иллюзией, как две капли воды, похожей на Карамона, на испытании». Для меня это неважно, так же, как и для тебя. Оба мы теперь знаем, на что я готов пойти и что могу совершить. Теперь я ужасаю тебя, ведь ты не знаешь, как можно меня сейчас использовать. Я уже не юный талантливый ученик, которого можно с гордостью демонстрировать своим собратьям. Ты восхищаешься мной неохотно, как балаганным бы уродом. Скорее жалеешь, но больше не считаешь меня своим учеником. Больше никто из них не проронил ни слова». Карамон молча вскочил на коня, и все трое медленно тронулись в путь. С каждой пройденной милей Рейслину становилось все хуже, а когда они проехали их уже добрый десяток, последние силы покинули юношу. Едва впереди показалась какая-то деревня, он слабым голосом сказал, что ехать больше не в состоянии. Одни боги знают, сколько сил понадобилось Рейслину, чтобы проехать этот десяток миль, Но когда они остановились у гостиницы, он уже не возражал, чтобы Карамон осторожно снял его с седла и отнес внутрь. Антимодос сразу засуетился, заказывая лучшую комнату из имеющихся. Не обращая ни малейшего внимания на бормотание Карамона о том, что им прекрасно подойдет самая простая и скромная комнатка, Архимаг Вихрем пронесся по гостинице, отдавая различные приказания, но не забыв первым делом заказать куриный бульон для изнемогающего Рейслина. Карамон надежно уселся у кровати брата, не спуская с него внимательных глаз, готовый в любой момент исполнить любое его желание. Это так взбесило Рейслина, что через некоторое время он слабым голосом попросил брата убраться вниз и дать ему спокойно отдохнуть. Он действительно мечтал забыться в спасительном сне, но тот упрямо не шел. Мозг Рейслина был активен и быстр, только немощное тело упрямо подводило его. С легкой завистью юноша подумал, что Карамон сейчас внизу и наверняка флиртует с каждой служанкой и пьет слишком много Эля. Антимодес, конечно, тоже там. Собирает информацию, вынюхивает все, что можно узнать. То, что Архимаг Ложи Белых Мантий является негласным информатором Парселиана, ни для кого в Вайрецкой башне не было секретом. Впрочем, это особо и не скрывалось. Один из сильнейших магов, способный перемещаться по Ансалону, произнеся лишь пару слов, Антимодос находил особенное удовольствие в путешествиях обычным способом, трясясь по пыльным дорогам на спине своей верной ослицы, останавливаясь в маленьких гостиницах и сплетничая с хозяевами. Но даже опрокидывая неизвестно какую по счету кружку Эля, Архимаг никогда не терял бдительности, зорко следя за всеми проезжающими, не прекращая делать нужных выводов. Рейслин с трудом поднялся с постели и, и, проковыляв по комнате, упал в кресло, стоящее возле маленького столика у окна. За окном расстилалось яркое золото пшеничного поля, обрамленное зеленью деревьев и залитое сверху безбрежной синевой солнечного неба. Но его глаза, проклятые песочные часы вечности, полученные как урок от опасной и коварной отступницы Раэланы, видели за окном лишь пожухлую траву и жесткие скрученные стебли, полузанесенные снегом. Листья деревьев, пожелтевшие черные, срывались с веток и уносились холодным зимним ветром. Юноша опустил глаза, не в силах выносить подобного мрачного зрелища. «В конце концов, я не так часто бываю один, и это время можно потратить с куда большей пользой», подумал он и взял со столика небольшую книгу, в которой упоминалось о драгоценном посохе Магиуса, мощного артефакта, подаренного ему Парсалианом. Это еще сильнее расстроило Рейслина. «Подаренного? Только зачем?» «Как возмещение за пережитые мучения?» Юный маг очень хорошо знал ответ. «Любой, кто проходит испытание, делает свой выбор, который необратимо меняет его. Всех кандидатов ставят об этом в известность. Он как раз хотел напомнить об этом Карамону, прежде чем приступ удушья скрутил его так, как хорошая хозяйка крутит, выжимая белье. Те маги, которые погибли при испытании до него, не оставили после себя ничего». А их семьи получили в качестве компенсации за них лишь аккуратные корзинки, в которых была их нехитрая одежонка, да приложенное сочувствующее письмо от главы конклава. А Рейслин стал одним из тех счастливчиков, кто выиграл в испытании жизнь, хоть и потерял здоровье. А выжил он, только полагаясь во всем на свое здравомыслие, хотя иногда даже ему он полностью не доверял, и смог ухватить посох, недостижимый для многих.